Глава 52. Максим. «Я дико волнуюсь. Аж руки трясутся. Не знаю, с чего начать». «Начни сначала», — говорит Ника. «Я что, вслух это произнес И даже не заметил? Я точно сейчас не в себе. Но я решил быть честным и буду. Да, я уже рассказывал все это при тёще, но тогда было краткое содержание, а теперь полная версия. Без купюр, с подробностями». Я очень хочу, чтобы Вероничка меня поняла, все мои метания, все мои переживания и страхи. И я очень надеюсь, что она сможет меня простить. Да, киваю я, сначала было бы логично. Но когда было начало? Когда приехала Диана, подсказывает Ника. Да, то есть нет. Я думаю, начало было раньше. Раньше? Мы с тобой отдалились друг от друга. Вся эта ситуация с беременностью, Теперь я понимаю, что вел себя абсолютно неправильно. Переживал в одиночку, вместо того, чтобы достучаться до тебя. Причем тут это?» — спрашивает Ника и смотрит на меня сердито, как будто я говорю что-то не то. Когда Диана в первый раз подловила меня возле офиса, я не рассказал тебе об этом. Потому что боялся, что ты расстроишься и впадешь в депрессию. Снова. Я помню, как сильно ты переживала год назад, когда Анька наплела тебе про нашу якобы неземную любовь. Не было никакой любви. Была юношеская дурость. Я говорил это тогда и повторяю снова. Значит, Диана тебя подловила. Да, говорит, я вернулась в город, ищу работу. Не поможешь ли мне устроиться в фирму Эко-Холод? Я сказал, что не помогу и ушел. Я думал, что больше ее не увижу. Ты все-таки ей помог? С заметным напряжением в голосе спрашивает Ника. Нет. Через пару дней она заявилась ко мне в кабинет, Мол, я уже сама устроилась, теперь мы работаем рядом. Пришла в том самом платье, которое было на ней в день нашего знакомства. Принесла блокнот с моими стихами. Всеми способами пыталась пробудить былые страсти. Сработало? Нет, я ее выгнал. И снова ничего не сказал тебе. Идиот. Боялся, не знал, как это сделать. А ведь ты в тот день была у меня на работе. Помнишь, я орал секретарше «гони ее в шею», так вот гнать нужно было Диану? «То есть я пришла сразу после нее, а ты мне ничего не сказал?» — обвиняющий произносит Ника. «И у нее есть все основания меня обвинять». «Не сказал. Как-то растерялся. Соврал что-то про клиентку. А потом уже не знал, как исправить эту ложь. Она росла, как снежный ком». «Ты работал рядом с Дианой. Вы виделись каждый день. Она приходила к тебе в кабинет?» Голос Веронички звенит от напряжения. Она побледнела, а на щеках выступили красные пятна как я не хочу ее расстраивать. Для меня невыносимо причинять ей боль. я готов быть распятым на дыбе и сожженным на костре, лишь бы ей было хорошо. И все же я делаю ей больно. И сейчас это все гораздо больнее, чем было бы, если бы я рассказал обо всем еще тогда. Нет, больше она не приходила. Мы работали в соседних офисах, но не виделись. У меня с ней ничего не было. Я злился, обдумывал, как заставить ее свалить подальше и собирался рассказать тебе, но так и не рассказал. Я замолкаю, потому что подобрался к самой трудной части — та дурацкая вечеринка. И зачем только я на нее поехал? Ладно, это уже не изменить. Я обещал быть честным и буду. Я собираюсь с духом, чтобы продолжить, но Ника меня опережает. Скажи, я хочу понять, когда ты ее увидел, свою первую любовь, что ты почувствовал? Я молчу пару секунд, пытаясь сформулировать честно и по существу. Какие-то чувства я испытал. Все же мы когда-то были вместе. Кольнула какая-то неясная тоска, но не по первой любви, а скорее по ушедшей юности. Такое чувство бывает, когда смотришь на свои детские фотографии. А еще было злорадство, признаюсь я. «Злорадство?» — удивляется Ника. «Она же меня бросила. Сбежала с другим». Конечно, я сто раз представлял, как она возвращается и валяется у меня в ногах, умоляя принять ее обратно. Обычные злобные мечты брошенного парня. А она умоляла? Ну, почти. Говорила, что у нее в жизни все плохо, она сбежала от мужа-тирана, ей нужна работа и моя помощь. Но я сразу прямо заявил, что люблю жену, и ей ничего не светит. Ника по-прежнему какая-то бледная, но красные пятна сошли. Немного успокоилась? Вряд ли. Просто привыкла к уровню напряжения. У нее так бывает. Сначала покраснеет от волнения, а потом цвет лица становится нормальным. Но это не значит, что она чувствует себя лучше. Я понимаю, что ей сейчас очень-очень непросто, а будет еще хуже, когда я расскажу подробности той вечеринки. В общем, мы какое-то время работали неподалеку друг от друга, но не виделись. Я думал, как тебе об этом рассказать, Боялся твоей реакции и поэтому не рассказал. Это была моя первая ошибка. Моя трусость стала причиной всех дальнейших проблем. Когда я ехал на шашлыки к Лёхе, я понятия не имел, что там будет Диана. «А я не поехала с тобой», — произносит Ника, «потому что Аня нашла мне нового заказчика, который завалил меня работой и запугала обещаниями подробно рассказать, как ее знакомое удалось забеременеть». Может она сделала это специально? Анька? Она? Блин, я ее убью. Конечно, специально. По указке Дианы. Овца. Я не знал этих подробностей. Ну, Анька, ну, гадюка. И у нее еще хватило наглости прийти ко мне. Но сколько бы я ни винил Аньку, главная вина все равно на мне. Я думал, что просто попью пиво с друзьями. Но тут появилась Диана, и я совершил вторую ошибку. Не уехал сразу. Надо было просто свалить и все, но я подумал: все решат, что это из-за Дианы. Мол, испугался телку, сбежал. Мне не хотелось выглядеть слабаком в глазах друзей, и я остался. Блин, что говорить дальше? Как это говорить? Я не знаю. Ника встает и уходит с балкона в комнату. Я за ней. Она берет бутылку с водой и жадно пьет. «Моя девочка. Я так хочу ее сейчас обнять, но знаю, что не имею права». Она садится на кровать, я на диван, в двух метрах от нее. «Продолжай», — произносит моя жена почти шепотом. «Я плохо помню, что было дальше. Хотя нет, начало помню. Диана просила прощения за прошлое и предлагала остаться друзьями». «Ты согласился?» «Я сказал ей то, что давно хотел сказать. Я рад, что она сбежала, и я на ней не женился». Иначе моя жизнь была бы адом. Я сказал, что никогда ее не любил, а настоящая любовь у меня случилась только когда я встретил тебя. Так и сказал? Да, именно так. Это было пафосное заявление, унизительное для нее. Может, после него она разозлилась и решила подлить водки в мое пиво. А может, это был давно задуманный план. Скорее, второе. Дальше я помню лишь отрывки. Я слишком долго молчу, и Ника спрашивает. Что ты помнишь? Помню, очнулся, а я танцую, дергаюсь под какую-то попсятину. Я уже пьян и понимаю это, но ничего не могу сделать. Тело чужое и непослушное. Второй отрывок. Я танцую медляк с Дианой. Мне противно, жарко, душно. Я пытаюсь отлепить ее от себя, но у меня не получается. А потом... Что? Последнее воспоминание перед отключкой. Мы с Дианой в какой-то комнате. Я не помню, как мы там оказались. Она липнет ко мне и томно спрашивает, чего я хочу. Я совершенно искренне говорю, что хочу очутиться дома и мечтаю, чтобы на моем горячем лбу оказались прохладные ладошки жены. Я вижу, как глаза Ники расширяются от удивления и продолжаю. Я очень хорошо помню эту фразу. А дальше темнота. Я отрубился, проснулся утром и увидел рядом Диану. Это Ника уже знает. Я рассказывал ей при тёще. И что она сказала? Она спала, а я встал, оделся и уехал. «Приехал домой, ко мне», — произносит Ника, каким-то безжизненным голосом. «Прости. Я лечила тебя от похмелья, сочувствовала, жалела. А я чувствовал себя последним куском дерьма и не знал, что делать. Я бы все отдал, чтобы изменить прошлое». Но это, к сожалению, невозможно. Значит, ты пьяный переспал с Дианой. Я уверен, что я с ней не спал. Я не мог, и я совершенно точно не хотел. Но ты не знаешь. Мне хочется возражать, хочется убеждать Нику, что ничего не было. Но я обещал быть честным. Я? Да. Я не помню. Диана может врать, что угодно. Я был в отключке. Она сама эту отключку устроила. Если бы ты с ней не спал, Она бы не забеременела. А вот тут мне есть что сказать. Она беременна не от меня. Это я знаю точно. Я ходил с ней на УЗИ, и она проболталась, что срок гораздо больше. Ты ходил с ней на УЗИ? Ника снова вскакивает, идет к балконной двери, останавливается, поворачивается ко мне. Я вижу, что по ее щекам текут слезы. Весь мой рассказ она держалась, моя мужественная девочка. Но последние слова ее добили. Я понимаю, что это очень болезненный момент. Мы не смогли зачать ребенка, а я ходил на УЗИ с другой женщиной, у которой будет ребенок. Но, блин, не от меня. Точно не от меня. Ника. Я вскакиваю, подбегаю к ней. Я пошел только для того, чтобы узнать, чтобы раскрыть ее обман. Получилось? Почти. То есть, я знаю, я слышал и видел. Но доказательств у меня пока нет. Но они будут. Я заставлю ее сделать тест ДНК, и ты убедишься, что я не имею отношения к ее беременности. А можно сделать какой-нибудь тест, чтобы убедиться, что ты с ней не спал? спрашивает моя жена. Ника. Нельзя? Очень жаль. Послушай, я знаю, что ужасно виноват. Я уже давно живу в аду и горю в адском пламени за это. Я все испортил. Ника, прости меня, она отворачивается, вытирая слезы. Я сам себя никогда не прощу, но я люблю тебя больше жизни. Я просто не могу без тебя.